Глава 8. Иностранный консультант. Лето 1989 года. Москва. К немолодой русской актрисе приехал в гости американец, историк из Калифорнии Майкл Гелп. Время было уже не то, чтобы бежать от иностранцев как черт от Ладана, но еще и не то, чтобы раскрывать им свои объятия. Во всяком случае, актриса отказалась встречаться с ним наедине и гостя сопровождала сотрудница московского НИИ киноискусства. Это ее сын настоял на том, чтобы диалог был при свидетелях береженного Бог бережет». Актрису звали Эмма Цесарская. Она была кинозвездой, первой советской кинозвездой, прославившейся еще до Любови Орловой и других знаменитых киноактрис 30-х годов прошлого века и, наконец, просто красавицей. После трех часов разговора и трех чашек чаю Эмма призналась американцу, что порой боялась смотреть в зеркало, так была красиво. Майкл Гелп явился пораспросить ее о событиях, с момента которых прошло более полувека, а точнее о ее отношениях с американским инженером, когда-то приехавшим в СССР главным образом за тем, чтобы с ней встретиться. Гость вслух перевел какие-то отрывки из его мемуаров, и цесарская не стала скрывать, что тронута и польщена прочитанным. Разумеется, она помнила этого человека. Особенно запомнилось глупое выражение его лица при первой встрече в 1932 году, где-то рядом с Кузнецким мостом. Поначалу она приняла его за одного из множества назойливых поклонников и попыталась поскорее избавиться, но потом они подружились. Нет, что вы, что вы, она никогда его не любила. Весна 1932 года, Атлантический океан. Плывет пароход по зеленым волнам, Плывет пароход из Америки к нам. 23 марта 1932 года пароход «Бремен» вышел из Нью-Йорка в Атлантику. Одним из пассажиров был молодой человек приятной наружности и атлетического телосложения, теннисист и боксер-любитель. Лицо молодого человека, тем не менее, выдавало интеллектуала, так что он не мог не привлекать внимание пассажиров, прогуливавшихся по верхней прогулочной палубе. По всей ее длине палубы стояли спасательные моторные шлюпки с полными баками. Упоминаю их для того, чтобы слушатель знал, Бремен был самым безопасным трансатлантическим лайнером того времени. Прошло 20 лет после трагической гибели «Титаника», и безопасности уделялось самое серьезное внимание. Звали пассажира Зара Виткин. Странное имя и еще более странная фамилия – Первое, возможно, уменьшительное от Лазаря, а второе, возможно, американизированная форма от фамилии Уткин. Зара родился в 1900 году в семье еврейских эмигрантов из России, незадолго до начала нового века, бежавших в Штаты за лучшей жизнью. Способный юноша в 16 лет поступил в Беркли, в 20 окончил университет с отличием, в 23 стал главным инженером крупной строительной фирмы в Лос-Анджелесе. В числе возведенных ею объектов – Голливудская чаша, амфитеатр с естественной акустикой на 20 тысяч зрителей, где впоследствии выступали и оперные звезды, и Битлз, и Боб Дилан. Но главное происходило по другую сторону океана. В СССР, в стране архитектурного будущего, куда Зара так стремился. В Москве строились здания по проектам Константина Мельникова, братьев Весниных и самого Корбюзье и новое метро, к чему Виткин был немного причастен. Он не мог говорить ни о чем другом, кроме как о Советском Союзе. Другие пассажиры, по его словам, охотно обсуждали с ним будущее общество, основанное не на анархических рыночных законах, а на рациональном удовлетворении интересов каждого. Путешествие было недолгим. Немецкий пароход, построенный в Бремене, был быстроходным. В первом же рейсе через Атлантику... В 1929 году он установил рекорд плавания, пройдя маршрут с фантастической скоростью 27,9 узла меньше, чем за 5 суток, и завоевал голубую ленту Атлантики. «Мистер Твистер-миллионер едет туристом в СССР». Нет, он еще не успел стать миллионером, да и в миллионера не стремился. Зара считал себя социалистом, его возмущало капиталистическое неравенство оставляющей миллионы людей в нищете. Да и туристом не был, хотя его путешествие в советскую Россию было оформлено через интурист, иначе получить советскую визу было решительно невозможно. Интуристы не приезжали в одиночку, мистер Твистер – исключение. Исключением была и публикация маршаковского стихотворения, тема уж больно скользкая. Сталин начертал на сигнальном экземпляре мистера Твистера, как рассказывает литературовед Марина Савранская, Необычное «разрешаю», а «можно разрешить». Видно, почуял что-то, что не укладывалось в идеологические рамки. Не случайно в годы перестройки на сцене московского тюза, завешанной рядами серых ватников, возник перевернутый мистер Тристер, ну, может, не перевернутый, но прочитанный по-новому. На приехавшего в СССР в клоунском прикиде миллионер-американца и его непуганную семейку, В театре обрушивались прелести советской жизни. Международный готовится съезд, нет, к сожалению, в гостинице мест и тому подобное. Так мы, смеясь, расставались со своим прошлым. Мало того, что обычному туристу можно было попасть в Россию только в составе тургруппы, до того каждому желающему предстояло пройти проверку с пристрастием в заграничном отделении интуриста. И только тем, кто проверку прошел, можно было купить билет на пароход превращенный в учреждение строгого режима. Так в книге «Московская экскурсия» описывает свои впечатления о путешествии из Англии в СССР в том же 1932 году Памела Треверс, будущий автор Мэри Поппинс. Почему же такие порядки не остановило никого из ее попутчиков, британских интуристов, отправившихся вместе с нею на родину социализма? В то время среди западных интеллектуалов Возникла своего рода мода на поездке в СССР, земля ханаанская сместилась на северо-восток. Многие мыслящие люди искренне полагали, что на их глазах происходит коллапс капитализма, и социализм идет ему на смену. Сам Бернард Шоу за год до того посетил СССР и повсюду его нахваливал. Между прочим, он и по американскому радио вещал, что будущее за Советским Союзом, так что его вполне мог слышать плывший на бремени интурист Зара Виткин. «Зара был давним, с октября 1917-го, поклонником социализма. С сочувствием и ужасом я наблюдал за борьбой, охваченного гражданской войной русского народа, с иностранной интервенцией и промышленным хаосом», – писал он. «Его героическая выносливость вызывала у меня восхищение». Полгода назад, еще не помышляя об отъезде, он пришел в инженерное общество в Лос-Анджелесе послушать доклад о первой советской пятилетке. Зара полагал, это самый многообещающий эксперимент в истории человечества. Заметив его интерес, к молодому человеку обратился Альфред Зайднер из Амторга. Амторг – так называлось акционерное общество, учрежденное в штате Нью-Йорк еще в 1924 году. Формально оно занималось закупками оборудования для нужд СССР. Фактически же, Вплоть до осени 1933 года, то есть до открытия Советского посольства в США, Амторг выполнял его функции. И главное, Амторг рекрутировал инженеров. Интеллектуалы, мужчины и женщины, имеющие специальность от чистого сердца, приглашаются в Россию, в страну, в которой проводится величайший в мире эксперимент, в страну с созвездием народов, чудесной природой, восхитительной архитектурой. Это выдержки из объявления, опубликованного в журнале The Nation, 16 января 1929 года. В ответ Амторг получил больше 100 тысяч заявлений. Время для подбора кадров для советской индустриализации было самое подходящее. На 1931 год пришелся пик Великой депрессии. Именно депрессия, а не советская пропаганда, стала главным мотивом для эмиграции части американских инженеров в Советскую Россию. Четверть трудоспособных жителей страны сидела без работы, а тут не только работа, их дети могли получить бесплатное образование, семьи бесплатно пользоваться медицинской помощью. Зайднер попросил меня выступить в качестве технического консультанта Амторга, вспоминал Зара после возвращения в Америку. В этом качестве я оказал помощь в подборе квалифицированных инженеров-строителей для московского метро. Виткин полагал, что инженеры были жизненно необходимы Советскому Союзу. Их творческие силы, извращенные грубой эксплуатацией при капитализме, должны были использоваться на благо обществу. Они с Зайднером обсуждали огромные возможности применения в СССР методов сборного жилья, разработанные в его компании. К тому же Россия была не вовсе чужой страной для Зары, там оставались его родственники, в том числе родная тетка, которую он никогда не видел. «Все туда, а он оттудово!» Виткин не знал ни идиш, ни русский, и все же этническая общность, вероятно, облегчала их общение с вербовавшим его Зайнером. Большинство новоприбывших из относительно небольших волн реимиграции из Америки в Россию составляли евреи. В первую волну 1920-е и начало 30-х годов возвращались бежавшие от царизма до революции подпольщики, позже их сменили инженеры, ехавшие с намерением помочь проводить сталинскую индустриализацию. Одна только группа из 11 американских инженеров и наспецов, прибывшая для работы в метрострое, состояла из евреев, перед Первой мировой войной эмигрировавших из России. Они уезжали из дореволюционной России не только за лучшей в материальном смысле жизнью, многие стремились в Америку в надежде воплотить там свои мечты о справедливом устройстве общества. Вот они-то или же их дети и собрались обратно, к новой мечте. Думаю, движущие мотивы у тех реиммигрантов, которые вернулись уже на нашей памяти, вторая волна реэмиграции случилась в 1990-е, были немного иными. На словах, они тоже ринулись обратно для того, чтобы помогать новой России, но главной целью было все же подзаработать, не говоря уже о том, что это были уже не инженеры, а по большей части финансисты, Не считай мошенников, этих тоже хватало. Лето 1929 года Лос-Анджелес. В Голливуде проходил показ в советских фильмов. Зара с сестрой попали на деревню греха. Так американцы переименовали советскую картину 1927 года Баба Рязанский. Когда героиня по имени Василиса появилась на экране, он невольно подпрыгнул со своего места. Зара посмотрел фильм, восемь раз ходил на него все дни когда его показывали он говорил что на всю жизнь запомнил сопровождавший немой фильм пронзительные аккорды патетической симфонии чайковского и вспыхнувшие на экране в финале восходящее солнце на фоне титров советско американская кинокомпания «Амкино». кино эта компания занималась обменом кинофильмами между советской россией и сша организовывала поездки мэри пикфорд и дугласа фербэнса в одну сторону и Сергея Эйзенштейна с Григорием Александровым и Эдуардом Тиссе в другую. «Каким-то странным образом я вдруг почувствовал, что моя судьба связана с ней. Я должен пересечь континенты и океаны и найти эту женщину хоть на краю земли». Зара отыскал администратора кинотеатра, тот проникся к нему, снял со стены плакаты с фотографиями Василисы, схватил ножницы и, опустившись на колени на пыльный пол, вырезал и отдал все ее изображения. Зара написал письмо Эмме о своих планах приехать в Советскую Россию, чтобы поучаствовать в созидании страны, а еще о надежде лично познакомиться с актрисой. Ответа не получил. Фильм баба Рязанские» легко найти в сети, картину иногда крутят по каналу «Культура». Сюжет отчасти напоминает относительно недавний фильм Андрея Смирнова «Жила-была одна баба». И там, и там о жизни русской деревни перед революцией и в первые послеоктябрьские годы. И там, и там похотливый старик-свекор кладет глаз на невеску, только в старой картине та бросается в реку и тонет, а в новой все ее беды с этого только начинаются. Натурально, фильмы сделаны с противоположными намерениями. Старый наполнял революционный пафос, в новом героиня уподоблялась России, страдавшей не только при царе, но и при большевиках. Сюжет «Баб Рязанских» носил отчасти агитационный характер. Для того там в противовес утопленницы действовала другая деревенская баба — Василиса, открыто бросающая вызов старому укладу жизни. Василиса, отличавшаяся от жеманных, безвольных героинь немого кино, крепко стоит на земле и быстро приспосабливается к новой жизни, организовав приют для сирот в бывшей барской усадьбе. Ее играла Эмма Цесарская. Ее-то и полюбил Виткин. Между прочим... Самой маленькой из рязанских баб стала шестилетняя Гуля Королева. Та самая, которая в ноябре 1942 года в Сталинграде вынесет с поля боя 50 раненых бойцов, а когда убьют командира, поднимет бойцов в атаку и погибнет. Фильм пользовался большим зрительским успехом. Рассказывают, что самые настоящие крестьяне приезжали в город заранее и ночевали в очередях у кинотеатров. Теодор Драйзер, приехавший в 1928 году в СССР, отметил высокую художественную правдивость кинокартины. Возможно, ее мелодраматические перипетии чем-то напомнили ему американскую трагедию. Эмми было 16 лет, когда она, студентка киношколы, пришла пробоваться на маленькую роль свахи. Увидев ее, режиссеры Ольга Преображенская и Иван Правов были так поражены ее красотой, что утвердили на одной из главных ролей. Впрочем, главным успехом «Цесарской» стала другая роль. С начала 30-х годов прошлого века и до конца 50-х вся страна знала ее как «Шолоховскую аксинию Первая экранизация романа Михаила Шолохова была снята в 1931 году при участии германской кинофирмы «Де Немецкие партнеры поставили условия: – «Аксинью должна играть только «Цесарская». Ее утвердили на роль без проб за 9 месяцев до начала работы над фильмом. Правда, «Тихий дон» поначалу не пустили к зрителю из-за любования бытом казачества и казачьего адюльтера. «Тихий дон» или «Тихий ужас» — так называлась одна из рецензий. Режиссеров исключили из профессионального киносоюза. Больше года фильм пролежал на полке, и только вмешательство Шолохова, вернувшегося из загранкомандировки, спасло картину. Шолохов принял Аксинию с безоговорочным восторгом, Смотрел фильм несколько раз, и всегда во время финальной сцены у него были мокрые глаза. Он даже сказал ей и исполнителю роли Мелехова Андрею Абрикосову. «Вы, чертих, ходите у меня перед глазами, а Эмми отдельно. У тебя на шее такие же завитки волос, как у моей аксени Шолохов обращал на такие вещи внимание. «Ты так пишешь, баб», — любил он вспоминать обращенные к нему слова Максима Горького, — «что их пощупать хочется». Больше того, говорили, что в написанных после выхода кинокартины «Томах Тихого Дона» Аксинья приобрела черты цесарской. Шолохов, приехав в Москву, читал ей и еще нескольким актерам в гостинице только что написанные главы романа. «Я заплакала», — вспоминала Эмма Владимировна, узнав, что моя Аксиния утонула, идя по тонкому льду, и стала просить Шолохова придумать ей смерть полегче. Запланированы были съемки продолжения романа и тоже вместе с фирмой «Де но после прихода Гитлера к власти замысел не мог быть реализован. С нее писал свою Оксинию художник Орис Тверейский, иллюстрировавший роман Шолохова. «Для миллионов зрителей не было сомнений, что Эмма Цесарская настоящая донская казачка. Но казачкой она не была. Если честно, то деревню я знала лишь по книгам», вспоминала Эмма годы спустя. Очень быстро я научилась ходить за плугом, точить косу, сидеть за прялкой и даже дома носила платок по-деревенски. Соломон Михоэлс, случайно встретив ее в театре, спросил. «Эмма, как тебе удается так выразительно играть простых деревенских русских женщин?» Эма Цесарская родилась 9 июня 1909 года в еврейской семье, в Екатеринославе, больше трети населения которого составляли евреи, торговцы, ремесленники, рабочие. Отец будущей актрисы, Владимир Яковлевич Цесарский, был инженером. После революции его, старого большевика, новая власть отправила служить по международной части. В 15 лет она встретила на улице родного города 22-летнего артиста-гастролера Мишу Яншина, который сказал ей, что со временем из нее получится прекрасная актриса. Спустя год уже в Москве, куда семья переехала в середине 20-х годов прошлого века, 16-летняя Эмма по совету родственников поступила в киношколу Бориса Чайковского. Этот режиссер немого кино поставил до революции около полусотни фильмов. Он снимал первую звезду русского кино «Веру Холодную» и, вероятно, послужил прототипом персонажа, исполненного Александром Калягиным в фильме Никиты Михалкова «Раба любви». Весна 1932 года. Париж, Ленинград, Москва. В Париже, где Зара ненадолго остановился, одна встреча немного мрачила его настроение. Да не обыским а с великим Корбюзье. Тот полагал, что в Москве его проекты принимают на ура. Так оно до поры и было. Но за минувшие несколько лет все изменилось. В 1928 году по проекту «Ле Корбюзье» был построен дом Центра Союза. Участвовавшие в конкурсе на его проектирование братья Александр и Виктор Веснины попросили председателя Центра Союза Исидора Любимого отдать победу Ле Корбюзье. Корбюзье рассказал Заре, что представил в Москву свой проект Дворца Советов, который должны были построить на месте взорванного храма Христа Спасителя. Архитектор предложил смелое решение. Он подвесил главный зал на параболической арке, но его новаторские идеи никому не были нужны. Западные архитекторы все еще думали, что конструктивизм, советский государственный стиль, тогда как он уже начинал выходить из государственной моды. Вот почему в международном конкурсе были отмечены проекты, не имевшие ничего общего, с современной архитектурой. Проект Корбюзье не только отвергли, да еще и не возвратили ему эскизы, несмотря на неоднократные просьбы автора. У него в Париже остался только выполненный из дерева и меди макет. Вот он и попросил Зару найти его эскизы в Москве. Разумеется, Виткин ничего не найдет, несмотря на то, что ему предложат осуществлять надзор за строительством Дворца Советов, который, однако, в период его пребывания в Москве так и не начнется. Ближе к войне дело дойдет только до фундамента, а после войны, в 1960 году, в нем откроют бассейн Москва, самый большой в мире. Автор этой книги не раз будет в нем плавать, покуда его не закроют в начале 90-х годов прошлого века. А тогда вместо отвергнутого Корбюзье победил Борис Иофан, еще до революции уехавший в Италию и там оставшийся, а в 1920-е годы принявший приглашение вернуться в Советскую Россию. Виткин к победившему проекту отнесся критически, счел несовременным и обозвал русским тортом на день рождения. Еще он сравнивал Иофановский проект с изображениями Вавилонской башни. И не без оснований. Дворец Советов и должен был стать новой Вавилонской башней, самым высоким зданием в мире. В отличие от проекта Корбюзье, пытавшегося вписать строение в московскую архитектуру, высота Иофановского здания, вместе с венчающей его стометровой статуей Ленина, составляла бы 415 метров. Пересекая в апреле 1932 года советско-финляндскую границу, Зара Виткин испытал шок от первого взгляда на землю обетованную. Вокруг полустанка стояли группы одетых в лохмотье людей, запустение и беспорядок пропитывали все вокруг, станционное здание было разрушено, какое-то оборудование валялось, разбросанное в снегу. Не порадовал и номер в ленинградской гостинице, невообразимо грязный. Позже ему пришлось поездить по стране, он побывал на юге России и на Украине и видел бездомных детей, беженцев от голода, нищих и бродяг. Но все это казалось ему неважным в сравнении с масштабом перемен в Советском Союзе. Он придерживался распространенного в ту пору на Западе дурацкого мнения «Нынешние жертвы являются необходимой ценой справедливого будущего». Немногим раньше Памела Треверс тоже была поражена первыми минутами пребывания на советской земле. Таможенники в Ленинградском порту вышвыривали из чемоданов вещи прибывших пассажиров, долго разглядывали их бумаги. Следующее разочарование настигло ее, когда выяснилось, что все передвижения интуристов возможны только в группе, и настоящая Россия тщательно скрывается от их глаз. Но все равно она кое-что приметила. То, что вдоль ленинградских улиц тянутся очереди за продуктами. Приметы голода. Повсюду тут встречаешь лица, застывшие и невыразительные, а глаза стеклянные и пустые. Советские маски. Серый цвет в лицах здешних людей. В это время голод, охвативший в 1932-1933 годах самые плодородные территории СССР и повлекший миллионные человеческие жертвы, только начинался. Еще не было умирающих людей на московских и ленинградских улицах, беглецов из Украины и Поволжья. Они появились позже, но острый писательский глаз уловил приметы начинавшегося голода. 26 апреля 1932 года Виткин прибыл в Москву. До 1 мая оставалось пять дней, намеченные им для встреч с советскими чиновниками. Он рассчитывал за это время договориться о новой работе с тем, чтобы приступить к ней сразу после праздников. Но не тут-то было. Ни в Госплане, ни в других ведомствах никого из руководителей не было на месте. Русские не могли вести какие-либо дела за несколько дней до праздника. Так он объяснил себе свою неудачу. Было невозможно увидеть ни одного из важных чиновников. Ну как тут не вспомнить немецкого инженера Зауза из золотого теленка? Помните, тот никак не мог пробиться к Полыхаеву. Дорогая тиля, писал инженер своей невесте, Ваахен, вот уже 10 дней я живу в Черноморске, но к работе в концерне Геркулес еще не приступил. Он еще кричал Остапу о бюрократизме и Волоките да собирался жаловаться, так что геркулесовцы сочли его просто склочником. В мае 1932 года в Москву приехал еще один иностранец, молодой немецкий архитектор Рудольф Волтерс, специалист по проектированию вокзальных зданий. У себя в Берлине он случайно узнал, что представительство советского наркомата железнодорожного транспорта давно и безуспешно ищет как раз такого специалиста и предложил свои услуги. В Германии работы для архитекторов в это время практически не было. Но когда он прибыл в Москву, в наркомате сильно удивились и вообще приняли его, архитектора, за инженера-строителя. В конце концов, его отправили в Новосибирск, где собирались построить новый вокзал, правда, так и не построили. Вернувшись в Германию, он описал свои впечатления в книге «Специалист в Сибири. Немецкий архитектор в Сталинском СССР. 1933 год, к которой мы еще не раз вернемся». Только после окончания майских праздников у Зары начались встречи с советскими чиновниками. Сверху для этого подобрали опытных товарищей, владевших английским. В их числе был заместитель народного комиссара труда Михаил Бородин, Грузенберг, с которым Виткин не раз общался впоследствии. По совместительству Бородин занимал пост главного редактора англоязычной газеты Moscow News, созданной для ведения пропаганды, среди американских инженеров и рабочих, приехавших строить московское метро. Тех самых, что спустя чуть больше полувека станут выходить на русском языке. Московские новости. Как ропор перестройки. Этот человек с фантастической биографией, революционер, агент Коминтерна, один из создателей компартии США, политический советник Гоминьдана. Его сын Норман Бородин, один из прототипов Штирлица, пошел по стопам отца и стал советским разведчиком. В середине мая Виткин вышел на работу в Союз-Строй, всесоюзное государственное объединение, строительной промышленности и промышленности строительных материалов. 1 мая. День 1 мая 1932 года выдался ясным и ярким. Виткин пишет об огромных портретах Ленина и Сталина на фасадах Красной площади маршале Ворошилове, принимавшем парад на гигантском черном коне. Над головой летят сотни самолетов, мимо проходят пехота, скачет кавалерия, громыхают танки. Нигде в мире не было такого парада, как этот. Сохранилось описание того дня в письме старого большевика, академика Владимира Адарадского к дочери. Парад на этот раз был замечательный. Как полагается, сначала Ворошилов на превосходном скакуне объехал ряды. Потом произнес пятнадцатиминутную речь и прочел присягу фразы которой все стоявшие на площади густо повторяли тысячами голосов. Затем с Тайницкой башни были произведены салюты. А затем началось прохождение колонн, шли студенческие батальоны в штатском с винтовками на спине, партизанские отряды, среди которых были видны старые дяди-бородачи с сидеющими бородами-веером. Потом шли комсомольские батальоны в серых юнгштурмах, комсомолки в красных платках службы связи, Шли какие-то части с собаками-овчарками, на которых было тоже какое-то снаряжение. Потом поехала артиллерия, на лошадях, потом на машинах, потом броневики, танки разнообразных фасонов, радиостанции в виде кареток с радиоприемниками над крышей. Над танками полетели аэропланы. Охваченный всеобщим энтузиазмом, Зара во время демонстрации присоединился к одной из рабочих колонн и прошел с нею мимо мавзолея. При этом он по привычке. Когда я не занят, у меня есть подсознательная привычка считать. Подсчитывал количество участников демонстрации. Прикинув примерное число людей в каждом ряду, скорость и время марша, он получил приблизительное количество участников демонстрации. В тот же вечер Виткин решил удивить своими способностями новых московских знакомых, с которыми ужинал в гостинице «Метрополь». Совершенно невинно он поинтересовался, сколько человек, по их оценкам, прошли в тот день по Красной площади. Все трое назвали одну цифру — миллион. Я был удивлен таким единодушием. Знаете ли вы, что цифра в 300 тысяч была бы куда ближе к истине? Атмосфера за столом мгновенно изменилась, наступила мертвая тишина. Затем раздался голос одного из присутствующих, высокого партийного аппаратчика. Это контрреволюционная математика. Словом, все как в стихах Наума Коржавина. Чтобы быстрее добраться к светлой цели, чтобы все мечты осуществить на деле, чтоб сразу стало просто все, что сложно, а вовсе невозможно и возможно, установила высшее решение идейную таблицу умножения. Как памятник прекрасно, но для дела вся прежняя таблица устарела и отвечает нынче очень плохо задачам, что поставила эпоха. Осень 1932 года. Москва. С первого дня в Москве Виткин пытался найти цесарскую. У него было рекомендательное письмо к московскому корреспонденту United Press International Юджину Лайенсу. Он пришел к нему и сказал, что ищет актрису. Тот пообещал помочь, используя свои связи в театральной среде. Связи у него и вправду были. Лайенс общался с Михаилом Булгаковым. Снабжал его новинками литературы, вышедшей в эмиграции. Это он подарил ему книгу Дмитрия Мережковского «Иисус неизвестный», который, как считают «Булгаковеды», повлияло на написание «Мастера и Маргариты». И еще он перевел на английский «Дни Турбиных», постановка которых в том же 1932 году была возобновлена в во Амхате после двухлетнего запрета. Разрешение последовало за телефонным звонком Сталина Булгакову, просившего либо предоставить ему работу, либо отпустить за границу. Для всех других театров запрет продолжал действовать, так что МХАТовская постановка стала одной из московских достопримечательностей. В Москву приезжали походить вокруг Кремля, внутренне пускали, и посмотреть Дни Турбиных. Есть смысл сказать еще немного об этом персонаже, сыгравшем столь важную роль в советском опыте Виткина. Юджин Лайнс. он же Евгений Натанович Привин, родился в 1898 году в Узлянах Минской губернии. В 12-летнем возрасте был перевезен родителями в США. Еще до своего приезда в СССР, В 1928 году Лайнс прославился защитой американских анархистов Сака и Ванцетти, казненных за убийство инкассатора и охранника, верших зарплату работникам обувной фабрики. Процесс и последовавшие за ним безуспешные попытки добиться пересмотра дела вызвали широкий резонанс, организованный агентом Коминтерна, гением пропаганды Вилли Мюнценбергом. С протестами выступили Альберт Эйнштейн, Бернард Шоу, Томас Манн, Джон Дос Пасос. Так что ни один лайнс полагал, что Сака и Ванцетти осудили из-за их политической позиции, и пусть те были близки к вооруженным подпольным анархистским группам, их вина судом доказана не была. В США эту казнь до сих пор называют вершиной несправедливости американской юстиции. В Советском Союзе имена Сака и Ванцетти были известны каждому школьнику. Карандашами в фабрике, названной в их честь писала вся страна, не говоря уже о десятках улиц их имени. Московское издание своей «О них книги» Лайенс лично подарил Сталину в ноябре 1930 года. Он стал первым из иностранных корреспондентов, которому позволили взять интервью у вождя. Это случилось в 1930 году, сразу после того, как рижские журналисты пустили слух об исчезновении Сталина. Виткин с Лайенсом отправились к его театральным знакомым и вскоре выяснили, Что Цесарской нет в Москве, она в Крыму на съемках. Скорее всего, речь шла о первой звуковой картине режиссеров Ивана Правого и Ольги Преображенской. Одна радость. К осени Зара отчаялся ее увидеть, фотографии актрисы то и дело попадалось ему на витринах, но сама она была столь же недостижима, как в Америке. Он случайно столкнулся с ней на Петровке, пошел следом, прошел шагов 50, та остановилась, встретив знакомую. Зара видел эту женщину в доме Лайнцев. Ее звали Клавдия, она была актрисой. Придя в себя, он поздоровался с нею и та представила его Цесарской. Разговор шел по-французски, которым владели они с Клавдией. Цесарская не знала ни английского, ни французского, а Виткин толком не говорил по-русски. Нет, любовь не выскочила перед ними, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и не поразила сразу обоих. Тем не менее, Клавдия в тот же вечер сказала Лайенсу. «Ваш друг, инженер, повел себя так, словно увидел привидение. Во всяком случае, она решила помочь Виткину». «Внезапно я почувствовал, как рука скользнула в маю», — вспоминал Виткин и услышал. «Я позабочусь о том, чтобы вы с ней встретились». Клавди, судя по ее владению иностранными языками, явно была из бывших. Рудольф Волтерс в своей книге пишет, что не раз встречал молодых советских женщин такого типа, лишенных из-за происхождения даже возможности получить высшее образование. Для них существует только одна очень слабая надежда когда-нибудь уехать за границу. Кого только из немецких специалистов страстно не просили. «Женитесь на мне, тогда я получу немецкое гражданство, и меня должны будут выпустить из России. На границе мы разведемся, дальше я поеду одна». Не без помощи Клавдии у Лайнцев была организована вечеринка – Созванные, чтобы представить их друг другу при более благоприятных обстоятельствах. В назначенный день Зара пришел раньше времени. Остальные гости подошли попозже. В их числе, как вспоминал впоследствии Виткин, был писатель Борис Пельняк. Вероятно, он оказался среди приглашенных, поскольку незадолго до этого, в 1931 году, совершил путешествие по Америке, почти тем же маршрутом, что впоследствии Ильфа Петров. У Лайнса был самый широкий круг знакомых. Его дочь Евгения училась в одной школе со Светланой Аллилуевой, дочерью вождя. Ужин у Лаенса почти роскошный, записывает в своем дневнике Елена Сергеевна Булгакова. Жена его говорит на ломаном русском языке. Музыкально, играла на гитаре и пела, между прочим, песенки из турбиных по-английски. Речь идет о другом ужине, в январе 1934 года, но Виткин вполне мог видеть у Лаенса и Булгакова. «Несмотря на тяжелые условия жизни в советской России», — вспоминал Виткин, — «столы были накрыты деликатесами». К тому моменту он уже понимал, что тут почем. К концу 1932 года мясо уже нельзя было купить в магазине, а ведь еще недавно, как говорили ему коллеги-экспаты, иностранные инженеры, в Москве свободно продавались даже апельсины и шоколад, причем по нормальным ценам. В магазинах для иностранцев были такие. Цены были ниже, чем на рынке но ходили слухи об их скором закрытии. По совету бывалых людей, Памела Треверс взяла с собой в советскую Россию три дюжины лимонов. В советских магазинах в 1932 году их не было, и они проходили за дорогой сувенир. За один лимон писательницы дали позвонить из ленинградской гостиницы знакомому, хотя до этого, как она не просила, уверяли, что его телефон сломан. Контакты с иностранцами, за исключением доверенных лиц, не поощрялись. Голод 1932-1933 годов, между прочим, был косвенно связан с иностранными инженерами, приглашенными помогать проводить ускоренную индустриализацию. Для покупки оборудования и оплаты труда специалистов нужны были деньги, валюта. Одним из ее источников был зерновой экспорт. «Форсируйте вывоз хлеба вовсю», — пишет Сталин 6 августа 1930 года. «В этом теперь гвоздь. Если хлеб вывезем, кредиты будут. Тем не менее, урожай 1932 года был достаточным, чтобы не допустить массового голода. Но потери зерна при его уборке были огромны. Сказалась сплошная коллективизация, раскулачивание. Принудительные обобществления скота вызвали ответную реакцию крестьянства – массовый забой. В СССР перебои были не только с хлебом и мясом. Однажды Зара получил письмо из США с наивным бизнес-предложением открыть в Москве сеть прачечных. Когда он поделился идеей с одним из московских знакомых, тот не стал говорить о невозможности в стране частного предпринимательства, а лишь спросил, да где же вы возьмете мыло? В начале 30-х годов прошлого столетия достать мыло в Москве было затруднительно. Это побудило Виткина к написанию следующих вершей. USA has some hope, but no soap. USA has no hope, but some soap». В Советском Союзе есть надежда, но нет мыла, а в Штатах есть мыло, но нет надежды. Надежда, как водится, питала юношу-идеалиста. Гости беседовали друг с другом по углам гостиной. Воздух ожидания пронизал комнату. Все ждали прихода цесарской, и мощное излучение затопило комнату, стоило ей появиться на пороге. Я стоял в замешательстве, не зная, как к ней подступиться. Сталинград, Челябинск, начало 1930-х. Эма Цесарская была, как говорится, девушкой из высшего общества. Среди ее друзей были высокопоставленные лица, и в их числе маршал Михаил Тухачевский. Между прочим, именно с ним связан вопрос, зачем вообще нужны были американские инженеры Советскому Союзу. Маршал Тухачевский считал своей главной задачей подготовку РКК к будущей войне, которая, по его мнению, должна была стать войной моторов правда его взгляды на подготовку к будущей войне встретили сопротивление в наркомате обороны возглавляемым ворошиловым но ему все же удалось их отстоять военная модернизация требовала милитаризации экономики тухачевский планировал довести до 40 тысяч количество стоящих на вооружении в ркк танков и это при практическом отсутствии в ссср танковых заводов танковые заводы они же тракторные. Так фирма Альберт кан Инк из Детройта в апреле 1929 года получила заказ на проектирование Сталинградского тракторного завода. Альберта Кана 1869-1942 называли архитектором Детройта, он проектировал заводы Форда. Еврей-иммигрант, старше Виткина на три десятка лет, к концу 20-х годов прошлого века он сумел стать миллионером. Этот человек, имя которого у нас мало кому известно, спроектировал и оснастил оборудованием едва ли не всю советскую военную промышленность. За несколько лет фирма Кана спроектировала больше 500 промышленных предприятий общей стоимостью в 2 миллиарда долларов, включая самолетостроительные, автомобильные и станкостроительные. Проект СТЗ был выполнен в рекордно короткие сроки. В 1930 году в Сталинграде образовалась американская колония численностью в 370 человек. Для них построили ресторан, магазин, врачебный пункт, для них устраивали концерты и танцы под джаз. Выпускалась на английском языке газета «Искра индустрии». Строительные конструкции были изготовлены в США, перевезены в СССР и под наблюдением американских инженеров смонтированы в течение полугода. Они же помогли наладить и запустить в новых заводских корпусах доставленное из США оборудование. Сразу после Сталинграда кан получил следующий заказ на проект гигантского Челябинского тракторного завода. Сотрудники его детройтского бюро начали проектирование с того, что купили трактор Кейтса пила 60 и разобрали его на части. Побывавший на строительстве ЧТЗ, американский журналист Кникербокер с удивлением написал в книге, Угроза красной торговли о планируемом выпуске 50 тысяч штук 10-тонных 60-сильных гусеничных тракторов в год, очень сильно напоминающих танки. До сих пор у проходной ЧТЗ стоит первый выпущенный там трактор, копия американского. Правда, на заводе теперь не модно вспоминать американский след. Да и от самого завода мало что осталось. На его территории теперь по большей части жилой район. В дальнейшем проекты разрабатывались филиалом фирмы Канна в Москве под названием «Госпроект Строй». В то время это было самое большое архитектурное бюро мира. Под руководством его брата Морица работали 25 американских инженеров и около 2.500 советских. Пышка. Вернемся в тот летний вечер 1932 года, когда свели знакомство Виткин и Цесарская. Здесь Заре, наконец, удалось рассмотреть свою любовь вблизи широкий лоб с естественными бровями слегка несимметричный большие блестящие глаза темно- орехового цвета прямой короткий нос ноздри дрожат от нервной энергии как у скаковой лошади изящно точенные губы сильный подбородок круглые светящиеся щеки покрывавшиеся ямочками когда она улыбалась блестящие идеальные зубы свободные от косметики лицо сияло здоровьем Разделенные пробором, ее богатство темно-каштановых волос было гладко причесано к затылку и свернуто в простой узел. Ее голова напоминала классическую скульптуру. Широкоплечья, с большой грудью, на ней не было ни драгоценностей, ни украшений. Была ли она красива? Если смотреть сегодняшними глазами, Эмма была, как говорится, женщиной в теле. В советском государстве существовала мода на здоровую крестьянскую полноту. Худоба считалась некрасивой, больше того, признаком болезни. Впрочем, на Западе в 30-е годы прошлого века тоже отошли от эталона красоты, принятого в предыдущее десятилетие. Вместо женщин с угловатыми подростковыми чертами стали цениться более округлые и естественные формы. В Европе стали носить прически под цесарскую. Ее там знали не только по фильмам, но и по киножурналам, где она снималась в русском сарафане на сельском сходе или... Идущий за плугом. По-видимому, в те годы Цесарская олицетворяла общепризнанный идеал красоты, сексуальный в том числе. Солженицын в едва ли не единственной откровенной сцене в романе В Круге Первом пишет Толстые белые косы ее были обведены величественным венцом в круг головы. Она улыбалась и была действительно похожа на деревенскую бабу, но в исполнении эммы Цесарской. Даже фамилию он ей дал в честь актрисы Емина" Михаил Ром хотел снять ее в роли мапасановской девицы Руссо по прозвищу Пышка в своей экранизации «Мапасана», ставшей одной из лучших картин того времени, 1934 Были даже сделаны удачные кинопробы. По ее словам, Ром ждал «Цесарскую» три месяца, но ее не отпустил с других съемок межрапом в фильм. Роль Пышки получила молодая актриса Галина Сергеева, фигура которой была схожа с «Цесарской». Вспоминает, что увидев ее впервые в платье с глубоким декольте, Раневская заметила «Да, не имей сто рублей, а имей двух грудей». Сама она появилась в картине благодаря соседству с Ромом в доме отдыха Абрамцева, где он писал сценарий пышки. Ему, в ту пору ассистенту режиссера, впервые предложили самостоятельную постановку, при условии, что сценарий немой картины будет написан за две недели, в ней будет не свыше десяти актеров и не больше пяти простых декораций. Раневская подошла к Рому со словами «Я огромная поклонница вашего творчества, я обожаю ваши картины, я мечтаю сыграть госпожу Луазо». И услышала в ответ «Фаина Георгиевна, дорогая, я не тот знаменитый Роом, это первая моя картина, я совсем другой Ром». В советской Москве, где кино считалось главнейшим из искусств, было два режиссера с похожими фамилиями. Один Роом, другой Ром. У одного два О у другого — 2 «М». При произношении разные фамилии звучали почти одинаково. Старший по возрасту и к тому моменту известный режиссер Роом попросил Рома. «Молодой человек, вам надо сменить фамилию, нас путают». Михаил ответил. «Я сделаю все, чтобы нас с вами не путали». Раневская сыграла в «Пышке» мадам Луазо, ту, которая больше всех пассажиров-дилижанса выказывала презрение к «Пышке» за ее ремесло проститутки — а потом вместе с ними стала дружно уговаривать ее уступить требованию прусского офицера и переспать с ним. От этого зависело продолжение их путешествия. Добрые отношения связывали цесарскую с самим Эйзенштейном. Вернувшись в 1932 году из Мексики, он пригласил ее домой, где ее поразили развешенные по стенам привезенные им из-за океана страшные маски. «Вы не боитесь спать?» — поинтересовалась она. «Нет». «Мне не дают спать совсем другие маски». Великий режиссер вернулся после трехлетнего отсутствия, едва ли не принудительно, его уже объявили перебежчиком. Трудности перевода. Американец, по-видимому, тоже произвел на Эмму впечатление. В 1989 году, почти полвека спустя, она вспоминала его как коренастого, широкоплечего молодого человека с заразительной улыбкой с открытыми чертами лица. Он не был красив, сказала она Гелбу, но, несомненно, обладал индивидуальностью и очарованием. Так что можно счесть, что они друг другу понравились. Оставалась одна только заковыка невозможность общаться друг с другом из-за отсутствия общего языка. И тут кому-то пришла в голову гениальная мысль. А пусть американец дает Эмми уроки английского. Сказано, сделано. Первый урок был назначен на следующий день в пять часов в офисе Лайонса. Ничего нового. Лучший способ изучить язык – завести роман с иностранцем. В назначенный час следующего дня я был в офисе Лайнса. Она пришла мгновение спустя. Юджин помог начать урок, а затем оставил нас наедине. Урок длился час. После первого урока мы пересекли город на трамвае. Было тесно и грязно. Мы вошли в жилой дом, где жили две мои тети, одна из них – родная сестра матери. Последующие уроки проходили в комнате Виткина. Письменный стол, три стула и моя кровать были единственной мебелью. Он серьезно готовился к занятиям. Раздобыл англо-русский словарь для себя и русско-английский для нее, называвший словарь своим молитвенником. Придумал метод обучения, по его словам гораздо более эффективный, чем грамматический или даже разговорный тренинг. Этот метод состоял из серии писем, написанных мной на английском языке, по одному на каждый урок. Новые слова были добавлены в каждом письме. Первое письмо начиналось с истории одного мальчика в далекой стране за океаном. Во втором рассказывалось о надеждах, возлагаемых на него родителями. Третье касалось его обучения в школе. В середине этого письма Эмма оторвала взгляд от своего перевода и сказала с улыбкой. В шестнадцатом письме этот мальчик встретит девочку на Петровке. Она поняла, письма должны были передать ей историю моей жизни и таким образом сократить разрыв между нами. Каждый урок начинался с ее вопроса. «Где мое письмо?» Благодаря этой игре уроки стали продолжаться все дольше, до 3-5 часов. Поскольку они начинались после прихода Зары с работы, он часто оставался без ужина. Она подметила это и однажды сказала. «Если ты не будешь есть, ты умрешь. Тогда мне придется идти по улице и рыдать по моему дорогому учителю». Мы шли по тихому переулку в сторону знаменитой Тверской, переименованной в улицу Горького в честь знаменитого писателя на русском языке «горький» означает бица. Мы в шутку называли улицу Горькой, потому что именно там расставались, когда я провожал ее домой. Мы шли рука об руку, и я медленно, осторожно, подобранными словами рассказывал ей о том, как прошел через континенты и океаны, через годы и языковой барьер, чтобы найти свою темную богиню. Этим именем из колоды, предназначенных для гадания карт Таро, Зара называл Эмму в своих письмах. Юджин Лайонс вспоминал полвека спустя. Было чистой радостью видеть Зару и его темную богиню вместе. Он такой торжественный и беззащитный, Эмма — веселая и полная дьявола. Наконец наступил вечер, когда он решил раскрыть ей свои планы. — Ты поедешь со мной в мою страну. Я буду с тобой. Можно было бы решить, что это не серьезный разговор. Во всяком случае, цесарская в разговоре с Гелбом ни в чем таком не признавалась. Но из воспоминаний Виткина следует совсем другое. Он звонил Эмме каждый день во время встреч, они обсуждали планы женитьбы и отъезда. К слову, ровно в то же время, 1932-1933 годы, в Москве судачили о романе Любови Орловой, тогда харистки музыкального театра имени Немировича Данченко с неким работавшим в СССР австрийцем по имени Франц. Говорили он каждый вечер после спектакля, увозил актрису на черном Мерседесе в ресторан и покупал в Турксине шикарные наряды, покуда ее товарки перекрашивали шкурки драных кошек в мексиканских тушканов. Такие романы обычно ничем не кончались. Бывало и так, что советский партнер становился осведомителем органов или же бесследно исчезал. По свидетельству корреспондента Манчестер Гардиан, Малкома Магериджа, близкого друга Джорджа Оруэлла, Большинство иностранных корреспондентов жили в Москве без семей и обычно обзаводились русскими любовницами, которые, если даже и не были прямо связаны с ГПУ, все равно докладывали туда обо всем, что видели и слышали. Мой опыт в России был по сути борьбой против советской бюрократии. Заявишься, не могут ли ауэдиенцию дать, хожу со времени ОНА, товарищ Иван Иванович ушли заседать объединение Тео и Гукона. Маяковский написал стихотворение про заседавшееся, высоко оцененное Лениным, за 10 лет до появления Виткина в Москве. Сразу после революции началось обюрокрачивание большевиков. Да иначе, вероятно, и быть не могло, ведь основным критерием подбора кадров стала преданность партии и готовность выполнить ее любой приказ. «Каждый второй в России директор чего-нибудь», с удивлением отмечала Памела Треверс. Новое государство, которое героически сражалось в те 10 дней, переродилось в новую, более сильную форму буржуазной бюрократии. Еще в 1921 году Ленин назвал трех главных врагов – комчванство, безграмотность и взятка. В масштабе взяточничества тоже ничего удивительного. За любой смутой следует передел собственности. Новые бюрократы сразу повесили на свои кабинеты табличку «Без доклада не входить». Булгаков взял ее в заголовок одной из глав Гевалиады. «Вы, товарищ, настолько неразвиты, что не понимаете значение самых простых служебных надписей». Правда, в союз с трое было не так. Виткина удивила, что вместо того, чтобы по очереди под руководством секретаря по одному входить в кабинет директора и решать вопрос, посетители заходили по двое-трое и, обращаясь к нему, старались перекричать друг друга. Зара Виткин, должен был заняться проектированием жилья для рабочих. В СССР практически не было своей школы проектирования, а нужда в ней была большая. Вторая половина 20-х годов прошлого столетия ознаменовалась строительством новых городов и рабочих поселков, и для массового их проектирования пришлось обращаться к зарубежному опыту, так как отечественный попросту отсутствовал. Все это казалось возможным благодаря заимствованию американского и немецкого методов Конвейерно-поточного производства проектной документации. Приглашение зарубежных архитекторов и инженеров стало на рубеже 30-х годов прошлого века официальной линией советского правительства. Правда, те приезжали создавать новую архитектуру, воплощать свои мечты о будущем, а от них ждали другого: проектировать города как средство прикрепления рабочих к производству. К тому же они не хотели привыкать к бесхозяйственности, к нерациональной организации проектных работ участвовать в авралах и недоумевали, зачем нужна гонка, если есть реальный запланированный срок изготовления проекта. 1 мая 1932 года был пущен первый агрегат Днепрогресса. Шестерых из участвовавших в строительстве американских специалистов наградили советскими орденами. Посетив Днепрострой, Виткин, вероятно, познакомился с ними. Они жили с большим комфортом, в кирпичных коттеджах, в каждом кухня, ванная, центральное отопление, для них построили шесть теннисных кортов и отвели поле для игры в гольф, и даже еду везли морем из США через Одессу. Впрочем, Виткина на строительстве поразило не это, а валявшиеся под открытым небом ценные инструменты и оборудование, стоимость которых он оценил в 200 тысяч долларов. По возвращении в Москву Виткин сообщил об увиденном Бородину. Тот равнодушно сказал, что за мелочь, подумаешь, пустая трата 200 тысяч долларов. Зато мы можем объявить всему миру, что построили Днепрогресс». Этот большевик во главу угла привык ставить пропаганду. Вскоре газета для иностранцев стала ему мала, и все сороковые годы прошлого века он был главным редактором Совинформбюро, покуда не был разоблачен как космополит и избит до смерти в Лефортовской тюрьме в 1951 году. Виткин пишет в своей рукописи о том, какое впечатление произвело на него опубликованная официальная информация, согласно которой к январю 1933 года использовалось лишь 7% от общей суммарной мощности Днепрогресса. И это после нескольких месяцев эксплуатации. Как это так, удивляется Виткин, 93% капитала вложений в это гигантское предприятие были заморожены. Подобные безобразия, понятно, возмущали не только иностранных, но и русских инженеров-профессионалов. В 1933 году Виктор Кравченко стал начальником трубопрокатного цеха на Никопольском комбинате, а затем его директором. По его подсчетам, на строительство комбината было затрачено на 35-40% больше средств и усилий, чем это было необходимо. «Мы жили в лабиринте анкет, бумажных форм и докладов в семи копиях», пишет он в на Западе книги «Я избрал свободу», к которой мы еще вернемся. «При нашей советской системе Каждый шаг требовал формального решения бесконечных инстанций, каждая из которых ревниво относилась к своим правам и смертельно боялась взять на себя инициативу. В Тресте Виткин спроектировал стандартное жилье для рабочих в Ефремове, Тульской области, ангар для дирижаблей. Когда он узнал, что Тресту дали премию за его, Виткина, проект огромных складов древесины для авиастроения в Люберцах, а от него это держали в тайне, то обиделся ведь это он предотвратил принятие неверных решений, предложенных инженерами Треста. И главное, он продвигал идеи строительства при помощи стандартных блоков и натыкался на тихое сопротивление чиновников, видевших в нем человека, способного разоблачить их безделье. «Враги нового общества не делают бомбы и не замышляют падение Сталина», — писал он. «Они тихо, хитро, упрямо ничего не делают и мешают другим делать что-либо». Имя Сталина помянуто не случайно. 15 июня 1933 года он обратился прямо к вождю. В своем письме он пишет, что его жизнь стала невыносимой из-за безответственного, безразличного бюрократического управления. Он заботится не о себе, ничего личного, а об иностранных инженерах как таковых, чьи способности в значительной степени утрачены для Советского Союза. Куда бы он ни обращался, в ли в партийные органы бесполезно это привело его к горькому выводу к использованию иностранных инженеров они безнадежно равнодушны и это разрушает его веру в социализм если в его услугах не нуждаются заключает виткин в свое письмо он вынужден будет уехать обратно возможно это лайенс посоветовал ему обратиться с письмом к сталину перед которым он в те годы преклонялся никто не может жить в тени сталинской легенды и не попасть под ее чары», — писал он, вспоминая, как в ноябре 30-го года вошел в кабинет Сталина. «Мой пульс зашкаливал. Но как только я перешагнул через порог, неуверенность и волнение прошли. Сталин встретил меня у дверей и, улыбаясь, пожал руку. Он был удивительно не похож на хмурого, самодовольного диктатора, как его обычно изображают. Каждый его жест был упрек тысячи мелких бюрократов, которые в эти российские годы Поражали меня своим жалким величием. Обращение к вождю помогло. В новом письме Зара благодарит Сталина за то, что ему удалось, наконец, запатентовать в СССР свои блоки. Реальность Голливуда К 1989 году, говорил мне Майкл Гелп, «Цесарская утратила свой английский», а тогда, в начале 30-х годов прошлого века, с ее слов напрактиковалось так, что свободно говорила с Зарой на бытовые темы. Ее усердие в английском было связано с определенными планами. Узнав от Лайнса о его голливудских связях, Зара и Эмма вовлекли его в разговоры на эту тему. Он через дипломатическую почту отправил письмо кому-то в Голливуд и, по его словам, вызвал некоторый интерес к съемкам русской красавицы в американских фильмах. Незадолго до того представитель фирмы деруса прислал ей письмо с предложением сделать из нее западную звезду. Зара, в свою очередь, написал знакомой женщине-продюсеру, что сделать, чтобы «Цесарская» смогла сниматься в американских фильмах. Та обратилась к руководителю студии и услышала очевидное. Без английского в Голливуде делать нечего, пусть даже с акцентом. Правда, с сильным акцентом говорила снявшаяся в 20 американских фильмах актриса Ольга Бакланова, Впрочем, критики находили его очаровательным. В 1926 году она решила не возвращаться из гастрольной поездки в США, где позже снялась в 20 фильмах. Другим русским звездам не так везло. Знаменитый Иван Мазжухин снялся всего в одном фильме, хотя и всячески пытался подстроиться под голливудские стереотипы. Сделал даже пластическую операцию, ему уменьшили его знаменитый длинный нос. Сам Михаил Чехов из-за своего акцента сталкивался в Голливуде с трудностями. «Мы все по себе знаем, как смешно и странно звучит иностранный акцент в русском языке, когда мы изредка слышим его в иностранном фильме», — говорил он. «Кино обладает способностью утрировать звук, и акцент героя в фильме заметнее, чем акцент нашего собеседника в жизни». Кинематографистам Голливуда все европейские акценты казались одинаковыми, поэтому актерам-европейцам, привыкшим у себя на родине к разнообразным амплуа,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 Соцгород. Этот термин изобрели в 20-е годы прошлого века для обозначения жилых массивов вблизи крупных заводов. В начале индустриализации горячо обсуждалось, как эти новые города будут выглядеть. В эти дискуссии были вовлечены работавшие в СССР немецкие архитекторы. Почему именно немецкие? В 1920-е годы советские делегации не раз ездили в Германию для изучения планирования городов. Их особенно заинтересовал опыт Франкфурта на Майне, главный архитектор которого, Эрнст Май, одним из первых в Западной Европе воплотил на практике принципы рационализма в масштабах массового строительства. Он проектировал доступные по цене поселения на городских окраинах, отвечающие высоким стандартам с зелеными насаждениями вокруг. В мае 1930 года Эрнст Май вместе с группой единомышленников всего 17 сотрудников с их семьями, отправился в СССР. Бригада Мая спроектировала жилые кварталы почти в 20 советских городах. В их числе был Магнитогорск. На фотографиях, которые сделал Эрнст Май в 1930 году на месте будущего города в заснеженной холодной степи, палатки, юрты и землянки, где жили горняки и строители. Немцы добирались туда 4 дня. Когда локомотив ломался, вспоминал Эрнст Май, им приходилось ждать в неотапливаемом вагоне по полдня, пока не придет другой. Первые наброски будущего города они рисовали самоварным угольком на куске фанеры, вместо чертежной доски превратив купе в архитектурное бюро. В Москве, во время пребывания там Зары Виткина, члены бригады Майя жили в Большом каретном переулке, по две семьи в одной квартире, что было немцам непривычным. Эрнст Май, единственный из бригады, занимал с семьей отдельную квартиру. У них был высокий стимул. Конструктивизм, как левое направление в архитектуре, ассоциировался с левой государственной политикой. Это подогревало симпатии к советскому строю. «Пока существует частная собственность, и политика предпочитает частные интересы общественным, все разговоры о плановом строительстве городов останутся без продолжения», писал Эрнст Май в статье «Социалистический город Магнитогорск», 1931 год. Совершенно по-другому относятся к этим вещам в Советском Союзе. Впервые в истории у нас есть возможность систематического градостроения. Немецкие архитекторы противостояли радикальным коммунистическим взглядам о полном обобществлении жизни. Их проекты отличались от градостроения, о котором мечтали на заре советского социализма. Речь уже не шла о домах-коммунах. Май предложил строить в Магнитогорске многоквартирные дома для семей рабочих, В простом и функциональном стиле – баухаус, с фасадами, окрашенными в теплые тона. И расположить дома перпендикулярно улице, а не вдоль. Уже в 1920-е годы было ясно, что надо оградить людей от шума, от автомобилей и запаха бензина. В жилых кварталах должны были располагаться столовые, клубы, библиотеки, школы и детские сады. Школы, которые проектировала Маргарета Щуттелихоцке из Вены, создательница Франкфуртской. Первой встроенной кухни, единственная женщина в коллективе немецких архитекторов. Правда, она была сильно разочарована, приехав в Магнитогорск для того, чтобы увидеть построенные по ее проекту детские учреждения. Отклонения от проекта были огромные. Стены возводили киргизские девушки, которые еще недавно жили в степи. А ими руководил прораб, тоже не понимавший по-русски. Виткин сталкивался с тем же в Москве. Он был неприятно удивлен увидев, как строятся четыре жилых дома на Донской улице, в проектировании которых он участвовал. Качество строительства было нижайшим. Отопление и водопровод были плохо сделаны, отделка, включая паркетные полы, неудовлетворительной. Деревянные полы в США обычно делались из коротких кусков паркета, а тут из длинных, слишком сложным и дорогим для укладки. Одна электрическая ручная пила, по его словам, могла бы решить проблему, но ее настройки не оказалось. Строительная технология в СССР находилась на ином уровне, нежели тот, который был привычен европейцам и американцам. Архитекторы Майя были вынуждены проектировать жилье не столько из кирпича и бетонных панелей по образцу франкфуртских разработок Майя, сколько из дешевых местных материалов. Зара приводит в своей рукописи услышанный им от Эрнста Мая рассказ, А встречи с наркомом Серго Ардженкидзе, где решался вопрос, на каком берегу реки Урал будет построено жилье. Нарком Тешпром собирался строить на одной стороне, а нарком жил-комхоз на другой. В итоге дома были построены без относительно планов в третьем месте. В Магнитогорске вместо хорошо спроектированного жилья на 160 тысяч жителей были построены дома для 12 тысяч. Остальные жили во временных бараках, которые стали постоянными. Причем сразу выяснилось, что рабочие жили в ядовитой атмосфере, так как на бараке шли промышленные выбросы, доменные газы. А четырехэтажные дома по Пионерской улице, построенные по проектам Мая, прекрасно сохранились, между ними просторные территории с зелеными насаждениями. Ни к чему не привели отчаянные попытки упоминавшегося уже инженера Кравченко найти жилье для рабочих на строительстве трубопрокатного комбината в Кемерове, которым он руководил во второй половине 30-х годов прошлого века. На окраине города стоял блок недостроенных жилых домов, в распоряжении у Кравченко были средства для их завершения, но он не получил на то разрешение. Трамвайная линия, проходившая через наш район, была почти закончена. Несколько десятков тысяч рублей было бы достаточно, чтобы пустить ее в действие, и фонды для этого имелись. Из-за бюрократической волокиты тысячи усталых людей теряли каждый день по 2-3 часа нахождения из бараков на работу и с работы. Бараки. Сплошные бараки. Вальтер Швагеншайт даже предлагал возводить города, целиком составленные из одноэтажных бараков. Он разработал проект развивающегося барака, который на первой стадии представлял собой одну большую коллективную спальню с нарами, а затем... По мере появления строительных возможностей достраивался до культурного барака с удобствами. Мне никто не поверит, если я скажу, что холостые рабочие живут по 20-30 человек в одной комнате, в бараках многие семьи делят одну комнату, рассказывает Волтерс о ситуации с жильем в Новосибирске. Отдельные двухкомнатные квартиры занимали только высшие чиновники и партийцы, так же как немногие женатые иностранные специалисты. Русские инженеры, если они были женаты, имели одну комнату с очень большой семьей, две, и делили с соседями одну кухню. Я это видел сам и всегда поражался тому, с какой невероятной наглостью русская пропаганда работает за границей и как ей удается пару новых поселков в Москве и Ленинграде сравнить с берлинскими дачными колониями. В России пропаганда грохочет уже 15 лет так сильно и непрерывно, что товарищи действительно верят, будто по сравнению с немецкими рабочими, Они живут в раю. В Новосибирске было остановлено строительство двух живых поселков, которые он проектировал. По его мнению, темпы строительства пришлось притормозить из-за начавшегося голода. Если строительство промышленности и дальше пойдет в том же темпе, то однажды промышленность будет построена, а население вымрет. В 1938 году, в построенном по проектам группы мая Магнитогорском соцгороде, состоявшем из 50 Трех пятиэтажных домов, каждый на 75-200 комнат, жили всего 15% населения. Эту статистику приводит Джон Скотт в книге по ту сторону Урала. В бараках 50%, в землянках 25%, в частном секторе 8% населения и, наконец, 2%. Высокое партийное, советское и НКВДшное начальство в виллах района Березки и гостиницы Центральные. Почему в гостинице? Гостиницы сразу после революции стали привычным жильем для партийной элиты. Так было и в Москве, где центральные гостиницы, переименованные в «Дома Советов», заселили партийными чиновниками. Американец Джон Скотт приехал в Советский Союз в том же 1932 году, что и Виткин. Он со своим университетским образованием – Выучился на сварщика и добился работы в Магнитогорске на металлургическом комбинате, спроектированном американцами. Десять лет спустя вернулся в США с женой Машей и двумя детьми. Этот идеалист совсем не похож на вымышленного американца с той же магнитки Томаса Бигсби, которого Валентин Катаев вывел в романе «Время вперед». Там есть сцена, где Бигсби, узнав из советской газеты, что банк с его деньгами обанкротился, принимается за уничтожение всего в гостиничном номере. Вещи бежали от него, как филистимляне. Он их крушил ослиной челюстью стула. Всего на строительстве легендарной магнитки, ставшей одним из символов сталинской индустриализации, трудилось больше 800 иностранных специалистов из США, Германии и других европейских стран. Москва, весна 1933 года. Прошел ровно год пребывания Виткина в СССР. 1 мая 1933 года он и Эмма вдвоем поехали на поезде в московский пригород к ее маме с бабушкой. Ему 33, ей 24 года. Обсуждали будущую свадьбу. В поезде мы говорили о советской и американской концепции брака и развода и о наших собственных планах. Не просто регистрация брака, но и другие церемонии. Зара предложил шутку, конечно, вначале оформить брак по советскому закону, затем пройти еврейскую хупу и наконец обвенчаться в православном храме. Эмма в насмешливом ужасе от такой перспективы подняла руки. На даче наше радостное настроение сохранилось. Софья Имануилловна цесарская, мать Эммы, ее бабушка и брат вышли нам навстречу. Они тепло приветствовали иностранцам. Еще Зара вспоминает, что дом был необычайно чистым, Его это удивило, видно, привык к грязи кругом. Жизнь матери и бабушки, очевидно, вращалась вокруг их знаменитой дочери. На стенах висели фотографии Эммы. Заре особенно запомнилась одна, где ей 14 лет. Большие темные глаза, широкие брови, полное сияющее лицо будущего художника. Об отце Эммы в воспоминаниях Виткина сообщается мало. Ему было известно, что он старый большевик, занимавший ответственную должность во внешторге и по большей части находившейся в Европе. О своем решении выйти замуж за американца Эмма ему рассказала, когда тот приехал в Москву из Германии. Он спросил, ты серьезно подумала? Она ответила утвердительно, и больше не было сказано ни слова. Так эта сцена выглядит в пересказе Виткина. Мой отец был старым большевиком и решительно не одобрял разговоров о переезде в Америку. Так летом 1989 года, Эмма Цесарская рассказывала о далеком прошлом Майклу Гелбу, предлагая бесконечные чашки чая и настаивая на том, чтобы он съел еще одну конфету. На стенах ее со вкусом украшенной квартиры в центральном районе Москвы висели фото с кадрами из фильмов, где она снималась. Ее знаменитая красота, на взгляд Майкла, никуда не делась. С годами Цесарская преобразилась в румяную бабушка. Гелб почитал ей отрывки из Виткинской рукописи, само существование которой явилось для цесарской большой неожиданностью. Ей было лестно, и в то же время она поправила слова Виткина о 1932 году как о золотом времени их жизни, назвав его «медным». Ее версия событий отличалась от версии Виткина. «Хотя Виткин был ее дорогим другом, — говорила Эмма Гелбу, — она никогда не была влюблена в него». Не в силах разочаровать Зару, она не отвергала его разговор о браке, а он принял молчание как согласие. На самом деле она замуж за него не собиралась. Да и как она могла оставить семью, бросить брата, больного энцефалитом? Не знаю, можно ли ей полностью тут доверять. Слишком много непридуманных деталей рассыпано в воспоминаниях Виткина. В то самое время он и его друг Лайнс бомбили письмами знакомых продюсеров в Голливуде. Правда, Виткин нигде прямо не говорит о том, какой характер носили их отношения. Они, конечно, могли быть и платоническими, хотя свободные нравы того времени позволяли многое. Только ли для уроков просила Эмма у отца ключи от его квартиры, когда он был в отъезде? Цесарская всю жизнь скрывала эту историю, только в одном из последних интервью она поведала о встрече с неким крупным американским архитектором-строителем, который звал ее с собой в Америку и уже договорился со студией 20 век Фокс» о съемках, там ее ждали. До встречи с Виткиным Эмма успела выйти замуж и развестись, благо процедура расторжения браков Советской России была наипростейшей. В начале 30-х годов прошлого века СССР занимал первое место в мире по количеству разводов. Ее первым мужем был Константин Кузнецов, «Оператор ба Рязанских» и многих других картин, а в годы революции ему доверяли снимать самого Ленина. «Рука об руку, в тот день мы гуляли по лесу», — вспоминает Виткин. «Солнечный свет проникал сквозь темно зеленый листву, отражаясь в светящихся лужах. Я был полон невыразимой радости. Она шла рядом воплощение окружающей красоты. Говорили об их отъезде в Америку, оба не видели в этом ничего невозможного. Больше того, Обсуждали, как собрать необходимые для отъезда деньги. В то время допустили иммиграцию за валюту – 500 рублей золотом для трудового элемента, для нетрудового – вдвое больше. В СССР имеется значительная группа лиц, совершенно ненужных для страны и желающих иммигрировать к родственникам. Поскольку последние берут на себя расходы по их переезду, а также по оплате сборов, связанных с разрешением на выезд, Такая миграция могла бы явиться для нас довольно серьезным источником валютных поступлений. Так нарком ФИН в записке Сталину обосновывал свою инициативу, им вскоре одобренную. Правда, этим порядком сумели воспользоваться немногие, всего 800 человек за весь 1933 год. Интересно, что в США Франклин Рузвельт в том же году провел конфискацию имевшегося на руках граждан США золота, Всех обязали сдать в срок до 1 мая 1933 года все золотые монеты, золотые слитки или золотые сертификаты. «Русский пейзаж странно меланхоличен, даже при ярком солнечном свете он наполнен какой-то печалью», замечает Виткин, вспоминая прогулку с Эммой в тот первомайский день. И глубокомысленно добавляет, «Возможно, это связано с трагической историей нации». «Есть в русской природе усталая нежность», Безмолвная боль затаенной печали, безвыходность горя, безгласность, безбрежность, холодная высь, уходящие дали. А заканчивается это стихотворение Бальмонта так, как будто душа о желанном просила, и сделали ей незаслуженно больно, и сердце простило, но сердце застыло, и плачет, и плачет, и плачет невольно. Пройдет совсем немного времени, и Зари сделается незаслуженно больно, но в тот день... Он еще этого не знает дважды 2-5 два, наука объективной быть не может. В ней классовый подход всего дороже. Пятилетка в 4 года. В конце 1932 года было объявлено об успешном выполнении первой пятилетки за 4 года и 3 месяца. В октябре Виткина пригласили в Народный комиссариат рабочей крестьянской инспекции. Той самой, который предлагал реорганизовать Ленин в статье, какую наше поколение заставляли конспектировать в ВУЗе. Работавший там американский коммунист по фамилии Кларк выступил переводчиком. Высоким начальством Виткину было предложено участвовать в разработке второго пятилетнего плана в части строительной индустрии. Вот почему он получил доступ к истинным цифрам итогов первой пятилетки для расчетов строительства во второй. По его словам, к Виткину обратился за помощью старый большевик Валериан Осинский, возглавивший воссозданную статистическую службу и выступивший в поход за верную цифру. Почему так? Многие понимали, что-то пошло не так. «Пятилетка-то провалилась!» Эти слова Бухарина передавались среди парт работников шепотом из уст в уста, о чем свидетельствует Григорий Померанц. В марте 1933 года Зара закончил отчет из сотен страниц, над которым Корпел целых полгода. Сделанные Виткиным выводы были ошеломляющие Победные рапорты оказались абсолютным враньем. По его подсчетам, общий объем строительства за все 4 года пятилетки не превысил объема строительства в дореволюционной России за один только 1913-14 год. Зара не мог держать это сенсационное открытие в себе. «Как ты думаешь, — спросил он у Лайонса, — сколько лет нужно Америке, чтобы построить тот объем, который выполнен в СССР за первую пятилетку?» «Лет 15», — ответил тот. На это Виткин заметил, что все строительство первой пятилетки меньше того, что построено в США за любой год из этих пяти. Лайнс, как вспоминает Виткин, побледнел. Он к тому моменту уже не был яростным апологетом советского режима, как в момент приезда. Его одолевали сомнения прежде всего по поводу начинавшихся репрессий. Но короткая встреча с американской действительностью вернула ему веру. В марте 1931 года он прервал ненадолго свою командировку в Утопию для лекционного тура в 20 городах на северо-востоке США. «Выступая с лекцией перед обедом в клубе предпринимателей, глядя на их самодовольные рожи, я мог забыть мои сомнения», — говорил он Виткину. Ему понадобилось еще три года в Советском Союзе, чтобы окончательно в нем разувериться. Полагаю, не без влияния Зары Виткина. 2 плюс 2 – 5. Так назовет Лайнс одну из глав своей книги «Командировка в утопию», написанной после отъезда из СССР и изданной в 1937 году. В конце концов, партия объявит, что дважды 2 – 5, и придется в это верить. Это уже из знаменитого романа 1984 Биограф Оруэлла Вячеслав Недошивин полагает, что книга Лайнса стала для него внутренним толчком к роману. Он даже написал на нее рецензию, которая, в отличие от самой книги, давно переведена на русский, где выделяет ее среди тех книг о сталинском режиме, которые либо настолько тошнотворно за, либо так ядовито против, что запах предубеждения слышен за милю. Выведенная Лайнсом формула «2 плюс 2 равно 5»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 приписывавшимся Станиславу Струмилину из Госплана, будущему академику и герою соцтруда. «Лучше стоять за высокие темпы, чем сидеть за низкие». «Я получаю продуктовую книжку, по которой могу покупать в магазине, предназначенном для иностранцев», — пишет Рудольф Волтерс. Перед входом стоит часовой с винтовкой, с примкнутым штыком. Над прилавком большой плакат с немецкой надписью. «Ленин живет в сердце каждого честного рабочего». Волтерс жалуется на скудость товаров в этой лавке, хотя признает, по сравнению с русскими мы снабжались по-княжеским. И что поразительно, наши русские коллеги не видели ничего обидного в том, что мы, иностранцы, снабжались лучше, чем они. Белый хлеб, молоко, яйца, масло русские инженеры не получали вообще, а цены на прочие продукты для них иногда в 10 раз превышали те, по которым покупали мы, иностранцы. Волтерс и обедал в закрытой столовой для высшего начальства с низкими ценами, где столы были накрыты скатертями, и о существовании которой большинство его коллег-инженеров и не подозревало. И все забыли старую таблицу, потом пришлось за это поплатиться. Две жизни жить в тоске и смертной муке, одной на деле, а другой в науке, одной обычной, а другой красивой, одной печальной, а другой счастливой, по новым ценам совершая траты... По старым ставкам получать зарплату. По Москве ходили настойчивые слухи о голоде на Северном Кавказе и Украине. В столице мы, иностранцы, остро ощущали нехватку продовольствия. В конце 1932 года, продолжает Виткин, мясо уже нельзя было купить в обычном магазине. Грозились закрыть магазины для иностранцев, где цены были ниже, чем на рынке. Остается понять, каким путем Виткин пришел к сделанным им выводам о ложности официальных цифр. Он всего лишь сравнил реальные объемы построенного за первую пятилетку с данными о выполнении планов строительства в денежном выражении. Причем объем выделенных средств на строительство измерялся разными несравнимыми величинами рублями 1926 года и рублями фиксированного 1933 года. Прогнозируемые показатели для второй пятилетки, рост капитального строительства почти втрое, были основаны на сопоставлении этих рублевых ассигнований. Прочитав этот пассаж у Виткина и не очень-то в нем разобравшись, я обратился за разъяснениями к политологу и статистику Дмитрию Орешкину. Его в прочитанном отрывке больше всего заинтересовало указание на два типа расчетного рубля. Относительно первого рубля 1926 года, Он объяснил, что большевики пересчитывали объемы своих планов в доллары по административно установленному курсу рубля, фиксированному по золотому стандарту 1925 26 годов. К началу первой пятилетки объем пустой денежной массы вырос примерно в 2-3 раза. В то время как долларовая стоимость строительства продолжала рассчитываться по замороженному обменному курсу, цена построенных заводов в рублях только за счет их эмиссии вырастала без изменения их рыночной стоимости в независимой системе счета. Если бы рубли конвертировались по реальному курсу, они за это время упали бы по отношению к доллару, и никаких сталинских достижений не получалось бы. В первой пятилетке при умозрительном переводе в долларовый эквивалент стоимость построенного, по его словам, завышалась до пяти раз. В качестве примера он привел железнодорожное строительство. Его объем, выраженный в натуральных величинах, километрах пути, по сравнению с лучшими временами царской эпохи, упал втрое, при том, что можно было бы ожидать, напротив, ускорения, связанного с каким-никаким технологическим прогрессом. Вторую методику подсчетов Орешкин счел еще более забавной. Большевики, как он полагает, исходили из победоносной веры, что к концу первой пятилетки курс рубля вырастет к доллару на 20%, видимо, вследствие преимуществ планово развивающегося социалистического хозяйства при том, что на самом деле обменный курс условно реальный, но запрещенный в действительности и существовавший лишь на черном рынке, по указанным ранее причинам не рос, а снижался и очень быстро. Так что расчеты в выдуманных теоретических рублях 1933 года были еще дальше от действительности. Ожидаемый объем рублевой массы в их планах виртуально конвертировался в доллары по выдуманному курсу, еще более выгодному, чем даже замороженный курс, 1926 года. Сотни грамотных специалистов подвел итог своим размышлениям Орешкин гоняли из кабинета в кабинет за туфту, прекрасно зная, что это туфта. Понимали, видно, что лучше стоять за высокие темпы, чем сидеть за низкие, как и было сказано. Кстати, случившееся полвека спустя перестройка, если кто забыл, началась не столько с разоблачения преступлений прошлого, сколько с разоблачения цифр об успехах советской экономики. В нашумевшей статье Василия Селюнина и Григория Ханина «Лукавая цифра», вышедшая в «Новом мире» в феврале 1987 года, говорилось о колоссальных искажениях советской макроэкономической статистики. Эти искажения обнаружились благодаря альтернативным расчетам с опорой на данные, более или менее достоверные, о выпуске продукции в натуральном выражении, вместо стоимостных показателей, которые могли быстро расти благодаря скрытому росту цен.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 и тоже брал интервью у Сталина. Дюранти, выросший в обедневшей ливерпульской семье, в советской Москве вел жизнь богатого барина. Жил в самом центре в роскошной четырехкомнатной квартире, ездил на автомобиле с личным шофером. Кстати, у Юджина Лайнса тоже был личный шофер, между прочим, дедушка писателя Дениса Драгунского. У Дюранти, помимо водителя, были еще секретарша, помощник, повар, горничная, любовница. Откуда у простых журналистов брались средства на шикарную жизнь, я узнал из книги Малкольма Магериджа «Хроники загубленного времени», написанной в период его пребывания в Москве в качестве корреспондента Манчестер Гарден. «Мы все меняли валюту на черном рынке, что по советскому законодательству считалось преступлением», писал он. «Официальный курс обмена был смехотворным. Черный же рынок, где в мое время за один фунт давали 200 рублей, позволял жить припеваючи». Ни один Дюранти врал в своих корреспонденциях, все постоянные московские корреспонденты иностранных газет делали это. Свои новости они брали из советской прессы, выбирая из нее и переписывая нормальным языком то, что могло заинтересовать западного читателя. Затем передавали материал на утверждение цензору в отделе печати МИДа, на телеграфе без штампа этого отдела материал не принимали. Многие газеты мира перепечатывали репортажи Михаила Кольцова, советского журналиста номер один, создателя «Жургаза» – журнально-газетное объединение, прообраза современных гигантских медиахолдингов. В юности я восхищался им не меньше, чем комиссарами в пыльных шлемах, и никогда не задумывался о том, что он был всего лишь лживым пропагандистом, пусть из самых талантливых. Вот одна только о нем история в изложении Павла Гутионтова. В 1933 году, путешествие по Саару, Кольцов и Остон, Мария Остон, немецкая коммунистка, с которой он жил, остановились в доме шахтера-коммуниста агана Лосте. И тут Кольцова пришла в голову неожиданная мысль. А не взять ли мальчика из страны, где коммунистов преследуют, в страну, где они стоят у власти? Это было бы для мальчика подлинным чудом. И по мысли Кольцова Мария написала бы о впечатлении Губерта книгу, название для которой родилось тут же. «Губерт в стране чудес». Родители Губерта дали согласие отпустить мальчика на один год. Правда, договор на издание будущего произведения Остен подписала еще до этой командировки, до неожиданной мысли, посетившей Кольцова в Сааре. Так что на месте Губерта мог оказаться и другой немецкий пионер. Когда книга вышла, Губерта отдали в дом. Потом Кольцова арестовали, и Мария, пренебрегшая предупреждениями друзей, примчалась спасать его в Москву из Парижа. Спасти Кольцова, естественно, не удалось. Марию, как и его самого, расстреляли. Губерт, как немец, был депортирован в Карагандинскую область. После смерти Сталина пытался вернуться в Западную Германию. Не вышло. Работал в совхозе, умер, не дожив до 40. Артур Кёслер, будущий автор «Слепящей тьмы», проведя в СССР весь 1933 год, писал оттуда благостные репортажи, хотя, по его признанию, видел опустошительные действия голода на Украине, толпы оборванцев, семьями, ниществующих на вокзале, женщин, протягивающих к окнам вагонов, своих голодных детенышей. Мне сказали, что все это кулаки, которые противятся коллективизации, враги народа, предпочитающие собирать милостыню и не работать. И я, признавался он впоследствии, принял эти объяснения. Позже он так оправдывал свою тогдашнюю позицию. Трудящимся в капиталистических странах жилось лучше, чем в Союзе, но это сравнение в состоянии статистики. Здесь, в СССР, уровень постоянно рос, а там постоянно снижался. Поэтому я принял как неизбежность не только голод, но и запрет на заграничные поездки, иностранные журналы и книги и искаженные до абсурда понятия жизни в капиталистическом обществе. Единственное известное мне исключение – Малкольм Магеридж – Тот тайно переправил свои правдивые корреспонденции в Англию. Так получилось, что я оказался единственным журналистом, побывавшим в голодающих регионах СССР. В своих статьях я стремился описать все, что видел. Покинутые, без всяких признаков жизни деревни, заросшие чертополохом поля, голодные, запуганные люди, везде военные и мужчины в кожанках с гранитными лицами. Верный признак того, что голод организован сверху. Казалось бы, Статьи должны были сделать его знаменитым, но вместо этого он, обвиненный во лжи, потерял работу. «Это не принесло мне славы», — вспоминал годы спустя Малкольм Магеридж. Напротив, я заработал клеймо лжеца и клеветника, которые меня наградили как читатели, чьи письма публиковались в «Гардиан», так и многие западные журналисты. Пришлось ждать, пока Хрущев, который уж точно знал правду, поскольку был одним из главных устроителей голода на Украине, не расскажет о нем в докладе на 20 съезде КПСС. Мои свидетельства оказались бледной тенью того, что он обнародовал. Славу и журналистскую награду получил не он, а Дюранти, ставший лауреатом Пульцерской премии 1932 года за серию очерков о первой Сталинской пятилетке. 70 лет спустя поднимался вопрос о том, чтобы посмертно аннулировать это награждение, но Пульцерский комитет отклонил это требование.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 Дюранти определил число умерших от голода в обескровленной Украине в 10 миллионов человек. По уточненным данным, число жертв массового голода 1932-1933 годов составило около 4 миллионов, так что вполне возможно, виткинскими изысканиями интересовалась британская разведка. Разлад. Кларк как-то поинтересовался у Виткина,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 Множество иностранных корреспондентов приехали в Москву присутствовать на судебном заседании. Телеграф не справлялся с передачей их отчетов с процесса. Молодому Яну Флемингу, будущему автору Джеймса Бонда, тогда корреспонденту агентства Рейтер, прибывшему специально для освещения суда над британцами, удалось обойти большинство конкурентов-репортеров. Он выдумал особый трюк, выбрасывал текст своего репортажа в окно Дома Союзов, где проходил процесс, Под окном ждал нанятый мальчишка, который тут же бежал со свертком к телеграфистам. Сам Флеминг к обвинениям отнесся скептически. А как могло быть иначе? Один из свидетелей, техник Днепрогесса Зиверт, уверял суд, что инженер Альберт Грегори, ведя антисоветскую агитацию, говорил нашим рабочим, что у вас здесь люди ничего не имеют кушать, а у нас за 25 копеек кушают масло, белый хлеб. «Но я не умею говорить по-русски», — сказал Грегори в суде через переводчика. Далее между свидетелем и обвиняемым состоялся следующий диалог. Ульрих. На каком языке Грегори разговаривал? Зиверт, по-английски. Ульрих, вы понимаете по-английски? Зиверт, нет. За границей обеспокоились, что арест британцев будет означать начало гонений на иностранцев. Сталин с олимпийским спокойствием объяснился по этому поводу. Что касается нескольких англичан из метро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 В своей рукописи Виткин пишет, как расследовал причины разрушения резервуара сточных вод в Клину и обнаружил, что резервуар был неправильно спроектирован. И это не считая задания наркомата рабочей крестьянской инспекции, среди которых был его конфиденциальный доклад о недостатке строительства гостиницы «Москва». К слову, американский инженер Джордж Морган, возможно, взятый по рекомендации Виткина главный консультант метростроя,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 Виткин взорвался от такой наглости, напомнив им, что он иностранец, а не советский гражданин. На самом деле причины отъезда мая из СССР были связаны еще и с тем, что иностранные архитекторы больше не были нужны. За короткое время его группа сделала проекты застройки Магнитогорска, Нижнего Тагила, Кузнецка, Сталинска, Сталинграда и ряда городов Сибири. Но западные архитекторы испытывали разочарование. Социалистические города, которые должны были продемонстрировать Европе преимущество социализма, обернулись в конечном счете морем бараков. Утвердившаяся в умах людей 19 столетия филантропическая идея создания идеальных рабочих городов совершенно неожиданным образом трансформировалась на практике в строительство трудовых казарм, пишет Винфрид Зебельт в романе «Аустралиц», что случается достаточно часто с нашими наилучшими планами, имеющими обыкновение в процессе реализации превращаться в свою полную противоположность. Свою миссию иноспецы выполнили, сыграв колоссальную роль в строительстве советской тяжелой и военной промышленности, внедрении американского и немецкого методов конвейерно-поточного производства проектной документации, возведений крупнейших в мире заводов. Альберт кан был обескуражен постоянной текучестью кадров, Заменой недолго поработавших, едва набравшихся опыта советских сотрудников на других неквалифицированных. Делалось же это специально, чтобы обучить как можно больше начинающих специалистов по точно-конвейерному способу проектирования. Иностранцев стали постепенно выдавливать из советских проектных организаций. Руководство Наркомтяжпрома основной заказчик иностранных специалистов, стало переводить инвалютных специалистов на безвалютную оплату. Начиная с 1933 года, многие из них, оказавшись не в состоянии обеспечивать оставшиеся за границей семьи, покинули страну. Правда, в том же году в метрострое трудилось 16 иноспецов. Эрнст Май отправился в Африку, где жил и работал до 1954 года. Его коллега Маргарета Шутелихоцке вернулась в 1941 году в Вене, была арестована гестапо за участие в австрийском сопротивлении, и отправлена в концлагерь. В том же 1933 году отправился домой Рудольф Волтерс. Дальнейшая его судьба сложилась так, что заслуживает отдельного рассказа. Альберт Шпеер, будучи главным архитектором Рейха, пригласил Волтерса на роль своего заместителя. Во время войны он, как имперский министр вооружений, направил его заняться военным строительством на оккупированных территориях. Так тот еще раз побывал в СССР. А после войны Шпеер оказался на скамье подсудимых в Нюрнберге и получил свои 20 лет тюрьмы. Волтерс же продолжал заниматься проектированием зданий. Между прочим, именно ему мы обязаны появлением на свет дневника из Шпандау Шпеера, опубликованного после его освобождения. Писать заключенным Шпандау было категорически запрещено, но Волтерс подкупил служащего тюрьмы, и тот выносил сделанные на кусочках туалетной бумаги записи Шпеера. В них Наряду с мемуарной частью было описание его проекта Дворца Победы, гигантского сооружения, 70-метровый цоколь и 220-метровый купол, перед которым должна была померкнуть Библейская Вавилонская башня. Как и Дворец Советов, он так и не был построен. Из командировки в утопию. Виткин разочаровался в восстановлении отношений с Эммой. Но не только разбитое сердце послужило причиной его решения,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 что ему не хотели продавать билет в Германию за рубли, а он решил не потратить в России ни одной рейхсмарки, нажитой в ней непосильным трудом. И только после долгих проволочек продали, правда, билет третьего класса. Но не деньги, главные для Виткина, его беспокоило за силе бюрократии, которой не нужны были лучшие иностранные инженеры. Он пытался отыскать в этом хоть какую-то логику и никак не мог осознать,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 Когда Гелп прочитал эту часть Виткинской рукописи цесарской, та заметила, что он наверняка бы погиб, если бы принял их предложение. Какова была судьба американцев, переселившихся в советскую Россию? Многие из них вернулись в США, а тех, кто не захотел или не смог это сделать в середине 30-х годов прошлого века, ожидала печальная судьба. Большинство оставшихся погибли в советских лагерях. Достаточно часто происходило это по следующему сценарию. Они заходили в посольство США, а по выходе оттуда немедленно арестовывались. Возникает вопрос, почему им не помогало американское посольство? Уильям Буллет, первый американский посол в СССР, прибыв в 1934 году в Москву, симпатизировал большевистскому эксперименту, считая его схожим с новым курсом Франклина Рузвельта. И только позже разобрался, что к чему. Он пытался было собирать деньги для американских иммигрантов, чтобы они могли уехать, но не слишком успешно. Шанс на успешное вмешательство Вашингтона представился в июле 1941 года, когда в Москву прибыл Гарри Гопкинс, один из ближайших советников Рузвельта. Однако тогда спасение этих людей не входило в число приоритетов внешней политики США, а уж после окончания Второй мировой и начала Холодной войны, заключить сделку со Сталином стало уже невозможно. Да и, похоже, не больно-то хотелось. Госдепартамент был склонен считать их людьми, выбравшими свою судьбу. «Практически нет граждан, проживающих в России, которых нам необходимо защищать», — говорилось в знаменитой длинной телеграмме 1946 года, направленной в Вашингтон из Москвы известным американским дипломатом и мыслителем Джорджем Кенноном, утверждавшим в ней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 терроре, голоде и экономическом хаосе. А он не мог или не хотел поверить в их рассказы. Уже год, как в Германии пришел к власти Гитлер, и Ролан видел в СССР единственный плод против фашизма. Сам он там не был, но то, что знал от других, от того же Бернарда Шоу, противоречило от них услышанному. Какой такой голод, если Шоу, отпраздновавшего свое 75-летие в СССР, во время визита кормили крой? И уж совершенно невозможно поверить, будто Сталин не более чем вульгарный гангстер. Лайнс, после шести лет в советской России был уже не тем восторженным ее поклонником, каким был, когда брал интервью у Сталина. Что помогло ему прозреть относительно сути советского режима? Увиденное, конечно. Но и откровенные разговоры с Виткиным. И, вероятно, общение с Булгаковым, который, по свидетельству советника посла США Чарльза Болина, всегда без колебания, высказывался по поводу советской системы. Он уже был готов к написанию своей «Командировки в утопию», в названиях глав которой «Аллилуйя, сомнения и разочарования» нашли отражение произошедшей с ним метаморфозы. Изданная четырьмя годами позже, книга Лайнса произвела сильное впечатление на Джорджа Оруэлла. Как и многие другие, пишет он в своей рецензии, Лайнс постепенно потерял иллюзии, но в отличие от некоторых решил рассказать об этом. Система, описанная Лайнсом, резюмирует Оруэлл, ничем существенным не отличается от фашизма. Вся реальная власть сконцентрирована в руках 2-3 миллионов человек. Городской пролетариат, теоретически наследник революции, лишен элементарного права забастовки. ГПУ вездесуще. Каждый живет в постоянном страхе доноса. Ликвидация кулаков — «Непманов, чудовищные процессы» и «Дети», которые пишут в газетах «Я отрекаюсь от своего отца, троцкиской змеи». Из Европы Зара написал последнее, самое короткое письмо Эмме. Цесарская хранила его 4 года и сожгла в 1937 году, когда потребовалось ее присутствие как понятой во время полуночного обыска квартиры соседа. После этого больше она ничего о Заре не слышала».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 Дворянин, окончивший юридический факультет Киевского университета, занимал немало руководящих должностей. Был начальником управления Беломорстроя, а в 1934 году стал заместителем наркома внутренних дел. Они жили в четырехкомнатной квартире в фурманном переулке рядом с больницей Гельмгольца. Дом в стиле раннего конструктивизма был построен в 1928 году на личные средства членов ЖСК-основа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 В его мемуарах есть рассказ о том, как сотрудники отделения по борьбе с контрабандой Ю и Ф привезли Буланову какие-то посылки с контрабандными вещами для высшего начальства, и Буланов тут же повесил им на грудь знаки «Почетный чекист». Павел Буланов – человек известный. Это он зимой 1929 года руководил секретным вывозом находившегося в ссылке в Алмате Льва Троцкого в Одессу, и депортации его на пароходе Ильич в Турцию. И о его нечистоплотности тоже известно. О том, что он занимался распределением между руководителями НКВД конфискованных ценностей, узнал Сталин и якобы распорядился исключить его из партии как идейно чуждый элемент. Тем не менее, осудили его совсем за другое. Он в качестве одного из обвиняемых на третьем московском процессе был признан виновным в попытке отравить Ежова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 Опубликована запись куда более откровенных воспоминаний жены другого чекиста, Сергея Миронова, комиссара государственной безопасности третьего ранга. Звание, приравненное к Конкору, Сделанное незадолго до ее смерти в 1981 году. Агнеса Ивановна Миронова-король. «У нас было несколько человек обслуги. Мария Николаевна. Она нам стряпала и всюду с нами ездила, как член семьи. Я без нее не могла. Ирина...» Она нам приносила паёк и все, что положено из специальных магазинов и столовых. Горничная, которая убирала и подавала к столу, прачка, которая стирала и гладила и помогала другим, когда не было стирки. В 1932 году Макс Станиславский получил назначение на должность помощника, по-тогдашнему заместителя, начальника Главного управления пожарной охраны ОГПУ НКВД СССР. В 1935 году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 Организовавший юбилей, руководитель государственного управления кинематографии Борис Шумяцкий вынашивал амбициозные планы создать советский Голливуд. Киногород предполагалось построить в Крыму около байдарских ворот за 4 года. Своим присутствием юбилей почтил сам вождь с ближайшими соратниками. Цесарская сидит в первом ряду. У ее кресла на минуту задерживается маршал Тухачевский, с которым она неделю назад играла в бильярд на даче.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 Авель Янукидзе, известный любитель прекрасного пола, лично включил Галину Сергееву, ту, которая в пышке, в список актеров, удостоенных почетных званий. У этой артистки, объяснил он свое решение, очень выразительные большие глаза. И Сергеева в 20 лет стала заслуженной артисткой. Раневской, как мы помним, удостоилось этого звания на несколько лет позже. Цесарской было известно, что Сталин смотрел «Тихий дон» два раза.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 Могли взять и ее, но не взяли. В воспоминаниях огнеса Мироновой король есть рассказ о том, как ее муж-чекист баррикадировал дверь квартиры, чтобы, когда придут брать, не застали врасплох. И вдруг он истерически разрыдался, закричал в отчаянии Они и жен берут, и жен берут! И детей забыл он добавить. В конце концов, это случилось и с его женой после того, как расстреляли его самого. 15 августа того года, Ежов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 ставшего в том страшном году начальником управления НКВД по Западносибирскому краю. Сергей Миронов рассказал ей однажды об эпизоде в Иркутске, с ним связанном. Вошли они с Фриновским в кабинет местного начальника НКВД, а в кабинете допрашивают. Кого он мне не сказал. Допрашивают, а тот не сознается. И вдруг Фриновский как двинет ему в ухо. И давай его бить. На пол свалил, ногами топчет. Мироша просто опешил. Когда выходили, Фриновский весь красный, дышит тяжело, еле в себя пришел. Увидел, что Мироша потрясен, усмехнулся. «Ты что, еще не знаешь? Секретный указ есть товарища Сталина. Если не признается, бить, бить, бить!» Упоминавшегося ранее Михаила Шрейдера на Лубянке били целых девять месяцев, но так ничего и не выбили, за исключением явно издевательских показаний, будто он незаконно рожденный сын Пу-И,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 она получила записку из президиума. Из зала требуют, чтобы вы жена врага народа сейчас же покинули наше заседание. Она покинула зал и пришла в Демидовский переулок на квартиру отца, где, по словам родных, долго искала его именной револьвер, но, к счастью, не нашла. Вдруг все волшебным образом переменилось. 7 августа 1938 года пришло извещение –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 В опубликованных письмах сплошные отточия, пропуски. Однако легко вообразить, что могло быть на их месте. 13 декабря 1930 года, Берлин. Хочется взять тебя за руку, тепло-тепло заглянуть под брови и спросить. Ну, Эмушка, как она жизнь, молодая, проходит? Через 10 дней новое письмо из германской столицы. Не хочу больше ездить по Европам, остабрыдло. Да, в шведском переводе Дона издатель перевернул обложку. Так то ему полюбилась. С первой страницы ты смотришь на мир, положив на коромысло руки. Вскоре после визита к Дукельскому некий знакомый намекнул Эмме, что судебный процесс против киностудии, улившего ее после ареста мужа, мог бы быть успешным. Эмма подала в суд на Белгос кино и выиграла дело. Ей вернули зарплату за время вынужденного прогула.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 В начале Второй мировой войны западные газеты гадали, куда запропал германский теплоход «Бремен», на котором, как помнит слушатель, Зар Виткин прибыл в Европу. За несколько дней до начала войны всем немецким судам было приказано вернуться в порты приписки. Либо в порты союзников, одним из которых считался Советский Союз. В те дни в Кольский залив неожиданно зашел немецкий лайнер «Бремен». Вскользь упомянуто о нем в мемуарах военно-морского наркома Николая Кузнецова. В Мурманске встречали морскую знаменитость, носившую на трубе голубую ленту Атлантики, знак превосходства в скорости над всеми пассажирскими судами мира. Представители наркомата иностранных дел и сотрудники германского посольства на катере добрались до теплохода. Переводил им Валентин Бережков, 23-летний матрос Тихоокеанского флота, будущий переводчик Сталина. Мы поднялись на главную палубу, вспоминал он годы спустя. Капитан Аренс поблагодарил за предоставленную возможность укрыться в Мурманске, угощал пенистым мюнхенским пивом из бочонка и ароматными сосисками с квашеной капустой. Затем нам устроили экскурсию по судну, роскошные рестораны, музыкальные салоны, курительные комнаты, плавательный бассейн, закрытые и открытые прогулочные палубы с рядами шезлонгов, площадки для спортивных игр, и, наконец, со вкусом обставленной каюты со всеми удобствами. Весь этот комфорт говорил об исключительной заботе о путешественников, но пассажиров на борту не было. С наступлением полярной ночи Бремен вернулся в родной Брэймерхафен. Лайнер хотели было переоборудовать в крейсер, но потом превратили в казарму, сгоревшую в марте 1941 года от неосторожного огня, а то, что осталось, пустили на металлолом. В печати о бремени советские власти ни словом не обмолвились. Зато, когда чуть позже в Кольский залив пришел американский сухогруз City of Flint под немецким флагом, да еще без лоцмана и пограничного досмотра, этот случай замолчать не удалось. Судно было захвачено в Атлантике крейсером Deutschland и запросто, как к себе домой, приведено в чужой порт. Радист сумел оповестить эфир, назревал международный скандал. Выход из щекотливого положения Молотову подсказал германский посол Шуленбург. Согласно Гаагской конференции 1907 года, в военное время суда могли заходить в чужие гавани в случае аварии, вот и сделали вид, будто судно приведено для ремонта. Вскоре City of Флинт покинул Мурманск и вернулся в США, а захватившие его немцы из экипажа крейсера Deutschland на поезде отправились в Рейх. Возвращение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 1940 года, после продолжительной и мучительной болезни. Он так и не узнал о дальнейшей судьбе Эммы и ее замужестве.